Глава 3. Историк. 9. У Джена Пилорота внешность была на редкость невыразительная. Жидкие белесые волосы, бледное безразличное лицо. Надо сказать, выражение безразличия очень нечасто сменялось каким-либо другим. Среднего роста, сутуловатый, худощавый, ходил он медленно и как-то робко и примерно так же разговаривал. Выглядел он гораздо старше своих 52 лет. Ни разу в жизни он не покидал пределов терминуса, трудно сказать, как это ему удалось при его профессии. Он и сам бы вряд ли объяснил причину своего домоседства. Не то оно напрямую связано с его работой, и не то существует вопреки ей. Увлекся историей он совершенно неожиданно для себя – Ему было всего пятнадцать, когда он, крайне неохотно, прочел книгу древних сказаний и обнаружил в ней рефреном повторяющуюся мысль о том, что некогда существовал некий мир, одинокий, изолированный, сам не подозревающий о своей изоляции, потому что кроме себя самого ни о чем не имел представления. Безразличие как рукой сняло. Двое суток подряд... Не смыкая глаз, он перечитывал книгу от корки до корки и перечитал трижды. На третий день он сидел у терминала собственного компьютера, выуживая из памяти машины любые источники, способные содержать подобные легенды. Компьютер его был коммутирован с университетской библиотекой Терминуса. Всю свою жизнь с тех пор он посвятил этим самым легендам. Университетская библиотека оказалась не слишком большим подспорьем, но прошли годы, и он познал радость межбиблиотечного абонирования, получая в свое безраздельное пользование репринты из библиотек по гиперволновой связи из самых разных районов галактики вплоть до Ифнии. Он стал профессором древней истории и впервые за 37 последних лет должен был уйти в отпуск, во время которого намеревался совершить свое первое межпланетное путешествие и не куда-нибудь, а на Трентор. Пилород и сам понимал, что торчать всю жизнь на Терминусе, никуда носа не высовывая, мягко говоря, необычно. Нет, у него вовсе не было какой-то принципиальной позиции в этом отношении. Все выходило как-то само собой. Стоило ему куда-то собраться, как в руки попадала новая безумно интересная книга, и он немедленно принимался за очередное исследование. Как обычно, он откладывал путешествие на потом и продолжал работать, пока не выжимал, как лимон до последней капли, новый предмет изучения и, по возможности, прибавлял новый факт, вывод, догадку к куче уже собранных. Сожалел он по-настоящему лишь о том, что за всю жизнь не удосужился совершить самого важного путешествия на Трентор. Трентор был столицей Первой Галактической Империи, резиденции императоров в течение 12 тысячелетий, а до того столицей одного из крупнейших доимперских королевств, Которая мало-помалу захватила или поглотила иными способами другие королевства, дабы основать империю. Трентор был огромной планетой, целым миром, и мир этот был закован в прочнейшую стальную оболочку. Пелород читал о нем в работах Галя Дорника, который посетил Трентор при жизни самого Герри Салдена. Томик работ Дорника давно стал библиографической редкостью, и Пилорату стоило больших трудов раздобыть себе личный экземпляр. Книга стоила ему половины годового жалования, но одна мысль о возможности расстаться с ней приводила историка в ужас. Несомненно, мечтая о Трентере, Пилорат мечтал исключительно о галактической библиотеке. Во времена Империи она называлась Имперской и была крупнейшей в галактике. Трентер был главным городом самой могущественной самой многонаселенной империи, какую когда-либо знало человечество. Он сам по количеству населения равнялся целому миру, там жило 40 миллиардов человек. В тамошней библиотеке были собраны все значительные и не слишком значительные труды человечества, вся сумма людских знаний. Все хранимые в библиотеке источники были компьютеризированы И притом так замысловато, что для работы с компьютерами требовались специально обученные сотрудники. А самое главное, библиотека существует до сих пор. Именно это было предметом удивления и тихого восторга Пилорота. Примерно два с половиной столетия назад Трентор был разграблен, Подвергся колоссальным разрушениям, страшно представить себе, каким страданием, какой нищете суждено было покориться тем из его обитателей, что остались в живых. Но библиотека выжила и спасли, защитили ее студенты университета. Так, по крайней мере, все говорили, а еще говорили, будто бы студенты воспользовались при защите библиотеки каким-то совершенно гениальным ими изобретенным оружием. Кое-кто, правда, считал, что рассказы об этой героической обороне сильно попахивают выдумкой. Но главное — библиотека существовала. Эблинг Мисс, попав на Трентор, работал в ней, и все там было так, как во времена Селдена, а весь Трентор лежал в руинах. «Еще чуть-чуть, и Мисс отыскал бы вторую академию», — так гласила легенда, — и народ в Академии верил в нее до сих пор, историки, правда, сильно сомневались в ее подлинности. Три поколения Даррелов, Байта, Торан и Аркадия, все они, каждый в свое время побывали на Трентере. Аркадия, правда, до библиотеки не добралась, и потом про библиотеку позабыли, и в истории галактики она даже не упоминалась. За 120 лет ни один представитель Академии не совался на Трентер. Но ведь из этого вовсе не следовало, что библиотеки не существует. То, что галактическая история молчала о ней, как раз и было наинадежнейшим подтверждением ее существования. Будь она разрушена, разграблена, наверняка поднялся бы шум. Оборудование библиотеки по нынешним временам не выдерживало никакой критики. Оно устарело еще в то время, когда там побывал Эблинг Мисс. Но Пилорета это вовсе не огорчало. Он радостно потирал руки при одной мысли о том, чтобы поработать в древней старомодной библиотеке. Ведь чем древнее и старомоднее она была, тем скорее в ней могло отыскаться то, о чем он мечтал. Сколько раз он мысленно входил туда и дрожащим от волнения голосом спрашивал, «Надеюсь, в библиотеке не было ремонта? Надеюсь, вы не выбросили старое компьютерное оборудование и записи?» и в ответ всегда слышал шелестящие голоса, покрытые пылью веков библиотекарей. «Нет, профессор, у нас все как было, все по-старому». Наконец его мечтам суждено было сбыться, и никто-нибудь, а лично мэр Бранно заверил его в этом. Правда, Пилорот никак не мог взять в толк, откуда ей было известно о его работе. Публикаций у него было крайне мало — Большая часть его трудов не была столь безупречна, чтобы их публиковать, а те, что выходили в свет, большого фурора, прямо скажем, не производили. Поговаривали, правда, что бранна бронзовой ведомо все, что творится на терминусе, что ушки у нее всегда на макушке, око недреманное и все такое прочее. Пелорот был готов поверить в это. Странно было другое. Почему она не оказала ему финансовой и другой поддержки гораздо раньше, если понимала всю важность его работы? Наверное, думал он, это потому, что взоры всех в Академии устремлены в будущее. Вторая империя и собственная судьба — вот что их всех заботит. Нет у них ни времени, ни желания оглянуться в прошлое, а те, кто туда оглядываются, только раздражают их. Сам он, конечно, считал законченными идиотами людей таких убеждений, но не мог же он в одиночку сражаться с их тупостью. Кто знает, может, так оно и лучше было. Это давало ему возможность быть единственным обладателем драгоценного сокровища. Настанет день, пробьет час, и его будут вспоминать, как одного из великих первопроходцев. Увы, это значило... Пилорот был слишком честен, чтобы не закрыть на это глаза что и он не свободен от мыслей о будущем, о таком будущем, где его признают, где он станет таким же великим героем, как Гэри Селдон. Да нет, что там говорить, еще более великим? Разве может тягаться самое распрекрасное, самое детальное из всех детальных проработок будущего продолжительностью всего-навсего в одно тысячелетие с анализом прошлого длиной самое малое в 21. Пять тысячелетий. Настал день и пробил его час. Мэр сказала, что это случится на следующий день после явления Селдона. Только по этой причине Пилорато и интересовал последний селдоновский кризис, о котором последние месяцы было столько трепотни на Терминусе, да и во всей Федерации. Ему лично не было никакого дела до того, где будет размещаться столица Академии. Останется ли она жить-поживать на Терминусе, или ее переместят в какое-то другое место? Теперь же, когда кризис миновал, Пилород даже не удосужился поинтересоваться. Чем же он завершился? Чью точку зрения поддержал селтон Да и вообще, касался ли он этого вопроса? Для него главное было, что явление Селдена состоялось, и сегодня был назначенный мэром день. Чуть позже двух часов пополудня около его одинокого домика на окраине Терминуса остановился автомобиль. Распахнулась задняя дверца, вышел офицер в форме службы безопасности мэра, с ним незнакомый молодой человек, а следом еще двое охранников. Пилорат не мог не удивиться. Оказывается, мэр не только был в курсе его работы, но и придавал ей такое большое значение. Человеку, который должен был сопровождать его в путешествии, была придана почетная охрана, а в распоряжение их обоих был отдан первоклассный корабль. О, как лестно, как почетно! Домоправительница Пилората открыла дверь. Молодой человек вошел, а двое охранников встали по обе стороны от входа. В окно Пелороту было видно, что третий охранник остался у дорожки, и тут подъехала еще одна машина. Нет, ну надо же, еще охрана. Даже странно. Он оторвался от окна, обернулся и с удивлением посмотрел на вошедшего молодого человека. Он сразу узнал его, не раз видел на экране холловизора. «Вы советник», — сказал Пилород. «Советник Тревайс. «Голланд Трывайс, все точно. А вы профессор Джен Пилород?» «Да, да», — радостно закивал Пилород. «Значит, вы и есть, кто поведет...» «Да, мы попутчики», — сухо оборвал его Тревайз. «Так мне, по крайней мере, сказали». «Но вы ведь не историк?» «Нет, я советник, вы не ошиблись. Политик». «Ну да, ну да». «Собственно, что я вас об этом спрашиваю? Историк я, а больше и не нужно, верно? Вы умеете водить корабли?» «Да, и неплохо. Ну вот и славно, больше ничего и не нужно. Просто превосходно. Я, знаете ли, не слишком силен во всяких практических вопросах, так что, если вы человек умелый и сообразительный, у нас выйдет отличная команда». «Знаете, — буркнул Тривайс, я сейчас вряд ли могу похвастаться практичностью и сообразительностью, но, похоже, выбора у нас нет». Так что, хочешь не хочешь, а попытаться составить что-то вроде команды нам придется. Ага. Ну что ж, будем надеяться, что я освоюсь в космосе. Я, знаете ли, никуда ни разу не летал, советник. Самое, что ни на есть, сухопутная крыса. Хотите чашечку чаю? Я сейчас скажу Клоде, чтобы она нам что-нибудь приготовила. У нас ведь еще имеется несколько часов до вылета, правда? Хотя я лично, знаете ли, готов отправиться хоть сейчас. У меня все готово для нас обоих. Мэр была исключительно, исключительно любезна, просто удивительно, насколько она заинтересована в этом проекте. Тревайз удивленно спросил. «Следовательно, вы знали об этом заранее и как давно, если не секрет?» Мэр обратилась ко мне, пилорот нахмурился, пытаясь припомнить, когда же это было. «Две, нет, пожалуй, три недели назад. Я был просто в восторге, знаете ли». А теперь, когда я понял, что со мной полетит не второй историк, а пилот, то есть вы, дружочек, я просто в восторге, что это будете вы. Две-три недели назад, изумленно пробормотал Тривайс, значит, она давно наготове, а я-то. Он оборвал себя и умолк, простите, дружочек? Да нет, ничего особенного, профессор. У меня дурацкая привычка разговаривать с самим собой. Придется вам к этому привыкнуть, особенно если наше путешествие затянется надолго. «Затянется? Конечно, затянется!» Радостно воскликнул Пилорет, увлекая нового знакомца к столу, уже накрытому дымоправительницей для легкого чая. «Совершенно неясно, знаете ли, сколько оно продлится. Мэр сказала, что продолжаться оно может сколько нам будет угодно, что к нашим услугам вся галактика...» что куда бы мы ни отправились, мы сможем беспрепятственно пользоваться фондами Академии. Правда, она сказала, что нам не следует переходить границу разумного. Это ей и пообещал. Он прищелкнул языком и довольно потер руки. Садитесь, дружочек, садитесь. Видимо, мы с вами в последний раз поедим на терминусе. Трывайс сел к столу и спросил. У вас есть семья, профессор? У меня есть сын. Он уже большой мальчик, декан факультета... «В Сантонийском университете. Химик, если не ошибаюсь, пошел по стопам матери. Мы уже давно живем в Ройс, так что, знаете ли, можно сказать, у меня ни перед кем нет ответственности. Да и завещать мне, честно говоря, особенно нечего. Надеюсь, вы тоже ничем таким не обременены. Угощайтесь с сандвичами, мой мальчик». «Да, родственников у меня нет. Кое-какие женщины время от времени, но они приходят и уходят». «Да-да, приходят и уходят». Это замечательно, когда так получается. Прекрасно, знаете ли, когда это не принимаешь всерьез. Детишек нет, как я понимаю? Нет. Ну, замечательно. У меня, знаете ли, очень приподнятое настроение сейчас. Правда, поначалу, когда вы только вошли, я немного опешил, признаюсь. Но теперь я вижу, что вы очень милый молодой человек. Мне как раз не хватает молодости, энтузиазма, знаете ли. Нужен кто-то кто мог бы отыскать дорогу в галактике. Нам ведь предстоит поиск, знаете ли, потрясающий поиск. Равнодушное лицо Пилорота, его тихий голос оживились. «Вы знаете об этом, дружочек?» отрываясь, сощурился. «Потрясающий поиск, говорите? О, поистине, поистине! Жемчужина! Бесценная жемчужина спрятана посреди миллионов обитаемых миров галактики. А мы...» располагаем лишь туманными догадками, чтобы отыскать ее. Но как будем мы вознаграждены, если сумеем найти ее? Если нам это будет суждено, мой мальчик, простите за фамильярность, Тревайс, если это сделаем мы, вы и я, наши имена прославятся в веках до скончания времен». «Что за награда? Что за бесценная жемчужина? О чем вы, профессор?» «Ах, я, видимо, заговорил в духе Аркадии, той писательницы, которая, ну, вы, наверное, знаете, написала о Второй Академии. Понятно, почему вы так удивлены». Пилорот запрокинул голову, похоже было, что он громко рассмеется, но он всего-навсего улыбнулся. «О, нет, уверяю вас, никаких таких высокопарных глупостей». «Ну, если не о Второй Академии, так о чем же вы тогда говорите, профессор?» Пилорат сразу изменился в лице, стал печален и удивленно, даже укоризненно спросил. «Разве мэр вам ничего не сказала?» «Странно, знаете ли, я столько лет возмущался политикой нашего правительства, его невниманием к важности моей работы, но вот теперь, наконец, мэр Бранно проявила такое удивительное благородство». «О, да», — сказал Трываясь, не пытаясь скрыть иронии, «эта дама, вероятно, страдает тайной филантропией». Мне она, однако, ничего не сказала, я не в курсе. Значит, вы не знакомы с моими исследованиями? Нет, как это не прискорбно. О, не стоит сокрушаться, это так естественно. Ведь я, знаете ли, звезд с неба не хватал, но, если позволите, я вам немного расскажу. Вам и мне предстоит найти, именно найти, поскольку я располагаю уникальными сведениями и догадками, мы должны найти Землю.